Глава 10. Возвращение. Настал июль. Подошел синакос. Огородики процветали, и долгие солнечные дни составлялись из приятных часов. Дом с утра до ночи стоял настежь, и мальчики обитали на свежем воздухе, за исключением часов, отведенных под занятия. Уроки были краткими, выходных множество, поскольку байры считали, что физические упражнения развивают крепость тела и скоротечные летние месяцы нужно проводить на свободе. Мальчики сделались румяными, загорелыми, крепкими, ели с отменным аппетитом, мускулистые руки и ноги вырастали из штанины рукавов, не смолкал смех и не прекращалась беготня, в сарае и в доме не стихали забавы. Прогулки по холмам и долинам состояли из сплошных приключений, И вид процветающих подопечных наполнял таким удовлетворением сердца почтенных Байеров, что я не возьмусь это описать. Для полноты счастья не хватало только одного. Однако и эта недостача восполнилась, причем в самый неожиданный момент. Однажды теплым вечером, когда малыши уже спали, старшие ушли купаться на ручей, а миссис Байер у себя в гостиной раздевала Тедди, Он внезапно закричал. «Ой, мой Дани!» И указал ручкой на окно, за которым ярко светила луна. «Нет, лапушка, Дани тут нет. Это просто красивая луна», — объяснила мама. «Нет, нет, в окоське Дани. Ты где его видел?» — настаивал разволновавшийся Кроха. «Ну, может быть». И миссис Байер поспешила к окну в надежде, что Тедди окажется прав. Однако лицо исчезло, никакого мальчика нигде видно не было. Она позвала его по имени, подбежала к входной двери, прихватив Тедди в ночной рубашонке, попросила его позвать тоже, в надежде, что уж на голос малыша будет какой-то отклик. Ни ответа, ни привета. И мама с сыном, расстроившись, вернулись обратно в дом. Отвлечь Тедди Луной ей не удалось, и когда его уложили в колыбельку, он то и дело высовывался оттуда и спрашивал, правда ли, что Дани скоя кое пидет? В конце концов Тедди уснул. Старшие тоже угомонились, в доме наступила тишина. И блаженное безмолвие летней ночи нарушило лишь стрекотание сверчков. Миссис Байер сидела за штопкой. В ее корзине всегда горой лежали носки с огромными дырами. И думала о пропавшем мальчике. Она уже решила для себя, что малыш ошибся, и даже не стала тревожить мистера Байера рассказом об этой фантазии, ведь у него, бедняги, почти не было свободного времени, пока мальчики не улягутся, и теперь он засел писать письма. Шел уже одиннадцатый час, когда миссис Байер встала, чтобы запереть двери. Она помедлила на ступенях, наслаждаясь красотой ночи, и тут в копне сена на лужайке мелькнуло что-то белое. Весь день на лужайке играли дети, и, решив, что Нан, как всегда, забыла свою шляпу, миссис Байер отправилась ее подбирать. Однако, приблизившись, она разглядела, что это не шляпа и не платок, а рукав-рубашки, из которого торчит смуглая рука. Миссис Байер поспешно обогнула копну и обнаружила за ней крепко спавшего Дана. Он выглядел оборванным, грязным, худым и измученным. Одна нога босая, вторая обмотана старой холщевой курткой, которую он снял и использовал в качестве грубой перевязки. Нога явно болела. Дан, видимо, хотел спрятаться за копной, но разметался во сне и рука его выдала. Он вздохнул, что-то пробормотал, а потом, шевельнувшись, издал стон, как будто от боли, и все же не проснулся, видимо, силы его иссякли. «Нельзя его тут оставлять», — произнесла миссис Байер, и, наклонившись к мальчику, тихонько позвала его по имени. Дан открыл глаза, посмотрел на нее, будто на образ из своего сновидения — а потом улыбнулся и дремотно произнес «Матушка Байер!» «Я вернулся!» Его вид и слова тронули ее до глубины души. Она подсунула руку ему под голову, приподняла и ласково сказала «Я это предчувствовала и очень рада видеть тебя, Дан». Тут он совсем проснулся И начал озираться, будто бы вспомнил внезапно, где находится, будто бы был не уверен, к нему ли обращено это сердечное приветствие. А потом выражение его лица изменилось, и он произнес с прежней грубоватостью. «Утром дальше двинусь». «Так?» — решил заглянуть по дороге. «Может, войдешь, Дан? Ты разве не слышал, как мы тебя зовем? Тедди тебя увидел и разволновался». «Да я не думал, что вы меня впустите», — ответил он, подхватив небольшой узелок, как будто собрался уйти сразу. «А ты попробуй», — только и ответила миссис Байер, вытянув руку и указав на дверь, озаренную приветливым светом. Шумно выдохнув от облегчения, Дан подхватил крепкую палку и захромал к дому, но внезапно остановился и искательно произнес Мистер Байер рассердится. Я аж сбежал от Пейджа. Он это знает. Очень расстроился, однако это не важно. Ты что хромаешь? Спросила миссис Джо, когда он заковылял дальше. Перелезал через изгородь, так мне камень упал на ногу. Раздробил. Ничего. Дан как мог скрывал боль, которую явно испытывал при каждом шаге. Миссис Байер помогла ему дойти до своей комнаты, там он тут же упал в кресло и опустил голову на спинку, бледный, едва живой от усталости и пережитых тягот. «Дан, бедняжка, выпей вот это, а потом поешь немного. Ты дома, и уж матушка Байер о тебе позаботится». Ответом ей стал взгляд полной благодарности, после чего Дан выпил вина, которую она поднесла к его губам, а потом медленно принялся за еду, которой она его угостила. С каждым глотком к нему, похоже, возвращались силы. И вот Дан заговорил, как будто спеша сообщить ей все о своих приключениях. «Где же ты был, Дан?» — поинтересовалась миссис Джо, доставая бинты для перевязки. «Сбежал-то я месяц с лишним назад. Пейдж, ничего, но уж больно строги. Мне не понравилось». Вот я и уплыл по реке с одним человеком. У него своя лодка. Вот почему никто не понял, куда я девался. Как мы с этим расстались, я пару недель поработал на ферме. Ну, отколотил фермерова сыночка, а фермер за это отколотил меня. Потому я сбежал и пришел сюда. Пришел пешком? Да, фермер мне не заплатил. А просить не дождется. Зато сыночку его и досталось. Дан рассмеялся, однако вид у него, когда он оглядывал свою изорванную одежду и грязные руки, был пристыженный. «Как же ты жил?» «Надо же, мальчик проделал такой путь один». «Да неплохо, пока ногу не повредил. Меня подкармливали. Ночевал я по сараям, днем шел. Один раз решил срезать и заблудился». Если бы не это, дошел бы быстрее. Но что же ты собирался делать, если не думал оставаться у нас? Очень уж мне хотелось Тедди повидать и вас. А после этого я собирался в город, на старую работу. Вот только подустал и заснул в сене. Утром ушел бы, если бы вы меня не нашли. А ты об этом жалеешь? Миссис Джо поглядела на него со смесью радости и упрека а потом встала на колени, чтобы осмотреть его больную ногу. Дан зарделся и, не отводя глаз от тарелки, произнес совсем тихо. «Нет, мадам. Я рад. Я хотел остаться, но боялся, что вы...» Он не закончил. Миссис Байер прервала его сочувственным восклицанием. Она увидела, как серьезно травмирована его нога. «Давно это случилось?» «Три дня назад». «И ты шел в таком состоянии?» «У меня была палка, а еще я обмывал ее в каждом ручье. Одна женщина дала мне тряпку для перевязки. Нужно, чтобы мистер Байер немедленно осмотрел твою ногу и обработал». Миссис Джо поспешила в соседнюю комнату, причем дверь прикрыла неплотно, чтобы Дан слышал их разговор. «Фриц!» «Мальчик вернулся». «Который?» дан «Да, Тедди увидел его в окне и позвал. Но он спрятался за копной на лужайке. Я его только что там обнаружила. Он крепко спал, чуть живой от усталости и боли. От Пейджа он сбежал месяц назад и с тех пор шел обратно к нам. Делает вид, что не хотел, чтобы мы его увидели. Якобы собирался попасть в город на старую работу, а к нам только заглянул. Однако мне совершенно очевидно, что поддерживала его одна только надежда, что мы впустим его, и теперь он ждет твоего решения, простишь ли ты его и позволишь ли остаться. Он сам это сказал? Это сказали его глаза. А когда я его разбудила, он произнес, будто потерявшееся дитя, «Матушка Байер, я вернулся». Мне не хватило суровости его бронить. Я просто привела его в дом, точно заблудшую овечку, вернувшуюся в свое стадо. «Можно мне его оставить, Фриц? «Ну, разумеется. Для меня это подтверждение, что сердцем мальчик все время был с нами, и теперь я никуда его больше не отошлю, как не отослал бы своего роба». Дан расслышал тихий звук. Миссис Джо без слов поблагодарила мужа, и за короткую паузу, наступившую вслед, Две крупные слезы медленно собрались в глазах мальчика, выкатились наружу и поползли по запыленным щекам. Их никто не видел, ибо он тут же их смахнул, однако, как мне кажется, за этот краткий миг былое недоверие Дана к хозяевам Пламфилда исчезло навсегда. Они затронули самые нежные струны его души, и он ощутил горячее желание доказать, что достоин любви и сочувствия достоин терпения и прощения. Он не сказал ни слова, но всеми силами души дал себе это обещание. С мальчишеским упорством решил его придерживаться и закрепил это решение слезами, которые до того не могли из него исторгнуть ни боль, ни изнеможение, ни одиночество. «Пойдем, посмотри его ногу. Боюсь, травма серьезная. Он трое суток шел по жаре, в пыли», обмывал ее водой и бинтовал старой курткой. Говорю тебе, Фриц, этот парнишка на диво силен духом. Из него выйдет настоящий мужчина. Ради тебя, милая моя энтузиастка, я готов в это поверить. Твое упорство не может не увенчаться успехом. Пойду взгляну на этого юного спартанца. Где он? У меня в комнате. Только прошу, милый, обращайся с ним ласково. Пусть даже он и не ответит тебе тем же. Я убеждена, что именно так мы сможем до него достучаться. Строгость и ограничения на него не действуют, а вот добрым словом и бесконечным терпением можно его укротить. Я когда-то и сама была такой же». «Ну и уж ты никогда не была такой негодницей», — воскликнул мистер Байер, смеясь. «Впрочем, не без некоторого возмущения». Я была бунтаркой, хотя и бунтовала по-иному. Я чутьем понимаю, что именно он сейчас испытывает. Знаю, как можно проникнуть ему в душу. Сознаю, какие искусы сбивают его с пути. И я рада нашей с ним схожести, потому что это поможет мне помочь ему. И если мне удастся сделать настоящего мужчину из этого запущенного ребенка, будет ясно, что в жизни я прожила не зря». «Благослови Господь этот труд и помоги той, что его вершит». Мистер Байер теперь говорил с той же истовостью, что и жена. А потом они вдвоем отправились к Дану и обнаружили, что он уронил голову на локоть и забылся сном. Впрочем, мальчик тут же поднял глаза и попытался встать, на что мистер Байер произнес ласково. «Похоже, в Пламфилде тебе нравится больше, чем на ферме у Пейджа. Что ж, поглядим. Может, на сей раз мы справимся лучше. «Благодарствуйте, сэр», — произнес Дан, пытаясь проявить учтивость, причем далось ему это проще, чем он ожидал. «Так, посмотрим твою ногу». «Ого!» «Ничего хорошего. Придется завтра вызвать доктора Фирта. Принеси теплой воды Джо и старого трепья. Мистер Байер обмыл и забинтовал больную ногу, а миссис Байер застелила единственную свободную кровать в доме. Стояла она в гостевой комнатке рядом с гостиной. Ею пользовались, когда кому-то из мальчиков не здоровилось, потому что так миссис Джо могла не бегать вверх-вниз, а больному было видно, что происходит вокруг. Закончив, мистер Байер поднял мальчика на руки и отнес в кровать. Помог раздеться уложил на белую простынку и оставил отдыхать после еще одного рукопожатия и отеческого «Спокойной ночи, сын мой». Дан тут же провалился в сон и крепко проспал несколько часов, а потом в ноге запульсировала боль. Он проснулся и долго крутился в постели, стараясь не стонать, чтобы не разбудить других, ибо он был храбрым мальчиком, и боль терпел, как настоящий маленький спартанец». «Подходящее прозвище», — дал ему мистер Байер. У миссис Джо была привычка перед сном обходить двор, запирать окна, если дул студеный ветер, натягивать москитную сетку над Тедди и заглядывать к Томми, который иногда ходил во сне. Она просыпалась от малейшего шума, ей часто грезились разбойники, коты и пожары, дверь в свою комнату она не закрывала, а потому до ее чутких ушей Быстро долетели тихие постановления Дана, и она мгновенно вскочила с постели. Он как раз в отчаянии колотился о горячую подушку, но тут в коридоре мелькнул свет, и в комнату прокралась миссис Джо, похожая на привидение. Волосы свернуты в большой узел на затылке, подол длинного серого халата волочится по полу. «Болит, Дан?» «Что-то нехорошо, но я не хотел вас будить». «Я такая сова, вечно летаю по ночам. Да, нога просто горит огнем. Нужно заново смочить повязку». Матушка-сова, захлопав крыльями, улетела, чтобы принести охлажденные бинты и кружку воды со льдом. «Ах, как хорошо!» — вздохнул Дан, почувствовав прикосновение влажной ткани и освежив пересохшее горло. «Вот и славно. А теперь попробуй поспать». И не пугайся, если увидишь меня снова. Я буду к тебе заглядывать и брызгать холодной водичкой. С этими словами миссис Джон огнулась, перевернула подушку, разгладила простыню, и тут, к величайшему ее удивлению, Дан обхватил ее рукой за шею, притянул к себе и поцеловал, пробормотав запинкой. Благодарю вас, мадам! И слова эти сказали ей больше, чем самая витиеватая речь, ибо торопливый поцелуй и скомканная фраза означали «Простите меня, и я буду очень стараться». Она все поняла, оценила его невысказанное признание и не стала портить его, выражая свое изумление, лишь напомнила себе, что у этого мальчика нет матери. Поцеловала смуглую щечку, зарывшуюся в подушку. Щечка будто бы стыдилась только что проявленной нежности и вышла, произнеся слова, которые Дан запомнил надолго. «Ты теперь мне как сын, и если захочешь, сумеешь сделать так, чтобы я этим очень гордилась». Она снова зашла к нему на рассвете. Он спал так крепко, что и не шелохнулся, и явно не почувствовал, как она смачивает повязку. Вот только гримаса боли на его лице разгладилась, и оно приобрело выражение полного покоя. Настало воскресенье. В доме царила такая тишина, что Дан проснулся только к полудню и, оглядевшись, увидел, что в дверь просунулась нетерпеливая мордашка. Он протянул руки, и Тедди промчался через комнату, запрыгнул на кровать и с криком «Мой Дани пришел!» Обхватил его ручонками, ерзая от восторга. Потом вошла миссис Байер и принесла завтрак, ничем не показав, что видит, когда оно неловко за вчерашнюю нежность. Тедди настоял на том, чтобы накормить Дана зайтоком и подчивал его, точно младенца. Дан был не слишком голоден, но ему очень понравилось. А потом прибыл доктор, и бедному спартанцу пришлось нелегко. Некоторые косточки на ноге сместились. Их пришлось вправлять, и это оказалось так больно, что губы у Дана побелели, а на лбу выступили капли пота. Но он ни разу не вскрикнул, только так крепко сжимал руку миссис Джо, что кожа еще долго оставалась красной. «Обеспечьте мальчику покой как минимум на неделю. Вставать ему запрещается. Потом я скажу, можно ли уже передвигаться на костылях или придется еще полежать», — вынес вердикт доктор Фирт, складывая свои блестящие инструменты, которые Дану совсем не понравились. «Но ведь она потом заживет, да?» — уточнил Дан, потому что его встревожило слово «костыли». «Будем надеяться». С этими словами доктор удалился, оставив Дана в сильном унынии. «Хромота — страшное наказание для любого непоседы». «Не переживай, я отличная сестра милосердия. Через месяц будешь бегать не хуже прежнего», — обнадежила его миссис Джо. Однако Дана терзал страх хромоты, и даже ласки Тедди не могли его развеять. Тогда миссис Джо предложила прислать кого-то из мальчиков к нему с визитом и осведомилась, кого именно он хочет видеть. «Ната и Дэми. А еще можно принести мою шляпу?» В ней «Одна штука, которая должна им понравиться. А мой узелок с барахлом вы, наверное, выбросили?» Дан с явной тревогой задал этот вопрос. «Нет, оставила. Я подумала, там может быть что-то ценное, если ты так тщательно его хранил». И миссис Джо принесла его поношенную соломенную шляпу, набитую жуками и бабочками, а также носовой платок, в который он складывал разные подобранные в дороге диковины. Птичьи яйца, аккуратно обложенные мхом, необычные камни и ракушки, мох, а также несколько небольших крабов, крайне возмущенных тем, что их лишили свободы. «Можно куда-нибудь посадить этих крабиков? Мы их с мистером Хайдом нашли. Они совершенно первоклассные. Я хотел бы их оставить и понаблюдать за ними, если вы не против», сказал Дан, забыв о боли в ноге, И засмеялся, глядя, как крабы ползают и пятятся на одеяле. Конечно, можно. Им подойдет старая клетка Полли. Вот только проследи, чтобы они не откусили Тедди пальчики, пока я за ней хожу. И миссис Джо убежала. А Дан продолжал радоваться тому, что его сокровища не сочли хламом и не выбросили. Над Дэми и клетка появились одновременно. Крабов поселили в новый дом к величайшему восторгу всех мальчиков. Увлекшись этим процессом, они полностью отбросили неловкость, которую в противном случае могли бы почувствовать, начиная разговор с беглецом. Дан пересказал восхищенным слушателям свои приключения, причем куда в больших подробностях, чем Байером. После этого он предъявил свою добычу, описав каждый предмет так красочно, что миссис Джо Она ушла в соседнюю комнату, чтобы им не мешать. Удивилась, заинтересовалась и восхитилась. Сколько он всего знает об этих вещах. Как поглощен темой. И какое это на данный момент спасение. Ведь книгами он не интересуется. Так что занять его, пока он лежит в постели, нечем. Зато мальчики смогут приносить ему сколько угодно жуков и камней. И я так рада, что они ему по душе. Это полезно, и, кто знает, может стать делом его жизни. Если из него вырастет известный натуралист, а изнато музыкант, мне будет чем гордиться». Миссис Джо сидела над книгой и улыбалась, строя эти воздушные замки прямо как в детстве. Вот только тогда она мечтала о собственном будущем, а теперь о будущем других людей – Именно поэтому, видимо, многие из ее мечтаний притворились в жизнь, ибо милосердие — отличный фундамент для строительства. Ната сильнее всего захватили приключения, а вот Дыми заинтересовался бабочками и жуками. Он буквально впитывал рассказы об их насыщенных событиями жизнях, будто слушал новую прекрасную сказку. Ибо рассказывал Дан, хотя и незамысловато, но увлекательно, страшно довольны тем, что хоть чему-то может научить маленького философа. Слушателей так заинтересовало повествование о поимке мускусной крысы, шкурка которой была в числе прочих сокровищ, что мистеру Байеру пришлось заглянуть к ним и напомнить Нату и Дэми, что пора идти на прогулку. Дан так тоскливо посмотрел им вслед, что папа Байер предложил отнести его на диван в гостиной, хоть какая-то перемена обстановки. Когда Дана устроили, и в доме воцарилась тишина, миссис Джо, она сидела рядом, показывая Тедди картинки, произнесла заинтересованным тоном, кивая на сокровище, которое Дан по-прежнему держал в руках. «А откуда ты столько всего знаешь про эти вещи?» «Мне они всегда нравились, но знал я очень мало, пока мистер Хайт мне не рассказал. Вы представляете, он живет в лесу, Изучает все эти штуки. Не припомню, как такой человек называется. И пишет про лягушек, рыб и все такое. Он одно время гостил у Пейджа и все просил, чтобы я ходил с ним и помогал. Мне это страшно нравилось, потому что он чего только мне не рассказывал. Он страх какой умный и веселый. Очень бы хотелось с ним опять повидаться. «Надеюсь на это», — сказала миссис Джо, И Дан так и засветился, разговор настолько его заинтересовал, что он забыл про свою вечную угрюмость. «Вы знаете, он умеет приманивать птиц, а кролики и белки его совсем не боятся, как будто он просто ствол дерева. Вы когда-нибудь щекотали ящерицу травинкой?» увлеченно продолжал Дан. «Нет, но с удовольствием бы попробовала. А я щекотал». Ужасно смешно смотреть, как она переворачивается и вытягивается. Ей это очень по душе. У мистера Хайда хорошо получается. А еще он умеет сделать, чтобы змеи слушали его свист. Знает, когда какие цветы цветут. И пчелы его не жалят. А еще он замечательно рассказывает про рыб и мух, про индейцев и скалы. «Похоже, тебе так понравилось с мистером Хайдом», что ты совсем забыл про мистера Пейджа, — лукаво заметила миссис Джо. Было дело. Мне совсем не хотелось мотыжить и полоть грядки, если можно было ходить по лесу с мистером Хайдом. А Пейдж считал, что тот занимается чепухой, и самого мистера Хайда называл «недоумком», потому что тот мог часами, не двигавшись, лежать на месте, наблюдая за птичкой или форелью. Лучше сказать «не двигаясь», а не «не двигавшись, Так правильнее. Аккуратно поправила его миссис Джо, а потом добавила. Да, Пейдж — рачительный фермер. Ему не понять, что работа натуралиста может быть такой же интересной, да и не менее полезной, чем его собственная. Вот что я тебе скажу, Дан. Если тебя интересуют все эти вещи, а мне кажется, что интересуют, «Я это только поддерживаю и обещаю, что у тебя будет время на их изучение и книги в помощь. Но я хочу, чтобы ты сделал еще одну вещь, причем на совесть. В противном случае ты потом пожалеешь, поняв, что приходится все начинать сначала». «Да, мадам», — кротко произнес Дан, явно напуганный серьезным тоном ее последнего замечания, ибо читать книги он терпеть не мог однако, судя по всему, твердо решил, что готов изучать все, что она ему предложит. «Видишь? Вон тот комодик с двенадцатью отделениями». Таким оказался следующий неожиданный вопрос. Дан действительно заметил рядом с фортепиано старый поставец. Он видел его и раньше, и не раз наблюдал, как оттуда достают куски бечевки, гвозди, оберточную бумагу и прочие полезные вещи. Он кивнул, улыбнулся, а миссис Джо продолжила. «Как считаешь, подойдет ли этот ящик, чтобы разложить в нем твои камушки, яйца, ракушки или шайники?» «Еще как! Но вряд ли вы позволите набить его хламом!» «Так говорил мистер Пейдж», — воскликнул Дан, выпрямляясь и глядя на старенький поставец с заблестевшими глазами. «Я люблю такой хлам, а если бы и не любила...» все равно отдала бы тебе этот поставец, потому что мне дороги детские сокровища, и я считаю, что обращаться с ними надо уважительно. Но я собираюсь заключить с тобой дан сделку и надеюсь, что ты честно выполнишь свою часть. Вот тебе поставец с 12 вместительными отделениями, по одному на каждый месяц года, и ты сможешь зарабатывать их себе одно за другим, выполняя полезные для себя задания. Я считаю, что усилия должны вознаграждаться, особенно в детстве. Это отличное подспорье. Поначалу мы стараемся быть хорошими ради награды, но со временем, при правильном отношении, научаемся делать добро ради самого добра. А вы и сама получаете такие награды? Поинтересовался Дан, явно открывший для себя что-то новое. Еще бы! Я до сих пор не научилась без них обходиться. Вот только мои награды не ящики, не подарки и не выходные дни, а совсем другие вещи, которые я люблю ничуть не меньше. Главная моя награда — успехи и достойное поведение моих учеников. И ради нее я согласна трудиться так же усердно, как, надеюсь, ты будешь трудиться ради своего поставца. Делай то, чего делать не хочется, причем делай на совесть, и обретешь сразу два вознаграждения. Одно реальное, которое можно подержать в руке, другое удовлетворение от честно исполненного долга. Я понятно объясняю? Да, мадам. А маленькие подспорья нужны всем. Вот ты и постараешься добросовестно учить уроки, исполнять свою работу, не обижать других мальчиков, Используй проводить свободное время. Если мне сообщат, что ты стараешься, или если я и сама увижу это без всяких слов, ибо я быстро подмечаю успехи своих учеников, будем считать, что ты заработал очередное отделение для своих сокровищ. Видишь, некоторые из ящичков уже разделены на четыре части, и я попрошу также разделить и другие, по одной части на каждую неделю. И когда поставец заполнится красивыми и занятными предметами, я буду гордиться этим не меньше тебя, а может даже и больше, потому что в камушках, мхе и цветистых бабочках я буду видеть притворенные в жизнь добрые устремления, укращенные пороки и исполненные обещания. Как? Попробуем, Дан. Мальчик ответил ей более, чем красноречивым взглядом. Из него было ясно, что он понял и оценил ее мысль и слова, хотя и не знает, как выразить свой интерес и свою признательность за такую доброту и заботу. Она угадала смысл этого взгляда и, увидев, как Дэн залился краской до корней волос, поняла, что он тронут, а ей этого и хотелось. Больше она про их план рассказывать не стала. Вместо этого вытянула верхний ящичек, протерла от пыли И поставила на два стула у дивана, деловито произнеся. «Ну, начнем прямо сейчас. Положим твоих замечательных насекомых в надежное место. Смотри, сюда много влезет. Бабочек и жуков я закреплю булавками на стенках. Тут им ничего не сделается. А внизу останется место для более тяжелых предметов. Я дам тебе ваты, бумаги и булавок. А ты готовься к новым трудам». «Но мне пока не выйти и не найти ничего нового», — пожаловался Дан, скорбно посмотрев на свою ногу. «Это верно. Но ты не переживай, на эту неделю хватит того, что есть. А если попросить мальчиков, уверена, они натащат тебе кучу всякого разного. Они не знают, что именно нужно. А потом, лежавши здесь, в смысле лежа, и я не смогу ни работать, ни учиться» и не заработаю ни одного нового ящика. Уроки можно учить и здесь. Да и чем мне помочь, тоже найдется. Правда?» Дан явно удивился и обрадовался. «Учись проявлять терпение и бодрость, несмотря на боль и скуку. Можешь мне помочь развлекать Тедди, сматывать пряжу, можешь читать мне, пока я шью». «Ты много что можешь делать, не наступая на больную ногу, так что время полетит быстро и потрачено будет не зря». Тут вбежал Дэми с большой бабочкой в одной руке и совершенно безобразной маленькой жабой в другой. «Вот, гляди, Дан, нашел и сразу тебе принес. Правда, красавица?» пропыхтел Дэми, задохнувшись от бега. Увидев жабу, Дан рассмеялся и сказал, что ее посадить некуда. А вот бабочка совершенно великолепная. И если миссис Джо даст ему большую булавку, он прямо сейчас приколит ее к ящику. «Я не хочу, чтобы она мучилась на булавке. Сперва нужно ее умертвить безболезненно. Капелькой камфоры», — предложила миссис Джо, доставая пузырек. «Я знаю как, потому что мистер Хайд именно так их и убивал. Но у меня-то камфоры не было, вот я и использовал булавку». Дан аккуратно капнул камфоры на головку насекомого. Бледно-зеленые крылышки вздрогнули и замерли. Сразу после этого милосердного умерщвления из спальни долетел возбужденный голосок Тедди. «Ой, к я бы все вылезли!» «И большой скусял маленьких!» Дэми с тетушкой помчались разбираться и увидели, как Тедди подпрыгивает на стуле, а два крабика поспешно удирают. Они вылезли из клетки через прутья. Третий залез на самый верх, явно спасая свою жизнь, ибо внизу происходило нечто одновременно и грустное, и забавное. Самый большой краб забрался в уголок, где раньше стояла мисочка Полли, и сидел там с невозмутимым видом, поедая одного из сородичей. Предварительно он оторвал несчастной жертве все клешни, а саму ее перевернул вверх ногами и теперь держал одной клешней возле рта, точно блюдечко, невозмутимо зачерпывая другой клешней, время от времени приостанавливаясь и ворочая глазами на выкате, а также проводя по ним тоненьким язычком и заставляя детей покатываться от хохота. Миссис Джо отнесла клетку в гостиную, чтобы Дан тоже мог посмотреть, а Дэми поймал беглецов, и посадил под перевернутую умывальную миску. «Этих придется отпустить. Дома их держать не получится», — с явным огорчением сказал Дан. «Если хочешь, я возьму их себе. Только скажи, как с ними обращаться. Поживут у меня в аквариуме с черепахами», — рассудил Дэми, которому крабы показались даже интереснее, чем любимые его медлительные черепахи. Дан рассказал ему о повадках и потребностях крабов, и Дэми унес их знакомиться с новым домом и соседями. «Какой же он добрый!» — произнес Дан, аккуратно закрепляя первую бабочку. Он вспомнил, что, дабы принести ее сюда, Дэми отказался от прогулки. И «Еще бы! Ведь другие очень старались сделать его таким!» «У него была родня, его учили, ему помогали». «А у меня никого не было», — вздохнул Дан, думая про свое одинокое детство, которое вспоминал очень редко и смутно ощущая, что не испытал в жизни чего-то очень важного. «Знаю, дружочек, и поэтому не жду от тебя столько же, сколько от Дэми, хотя он тебя и младше. Но мы все будем помогать тебе, как можем. И скоро ты научишься помогать себе сам. Ты ведь не забыл, что говорил тебе папа Байер?» когда ты оказался тут в первый раз. Как нужно стремиться делать добро и просить Бога о помощи? Нет, мадам. Совсем тихо. И ты стараешься? Нет, мадам. Еще тише. А будешь просить его каждый вечер ради меня? Да, мадам. Очень серьезно. Для меня это очень важно — И я наверняка пойму, честно ли ты выполняешь свое обещание. Ибо эти вещи всегда видны тем, кто в них верит. Можно даже не произносить ни слова. А вот тебе занимательная история о мальчике, который повредил ногу еще сильнее, чем ты. Почитай. И ты узнаешь, как мужественно он выносил все свои злоключения. Она вложила ему в руки замечательную книжечку мальчики из Крофтона и удалилась на час, хотя и заходила время от времени, чтобы Дану не было одиноко. Читать он не любил, но скоро так увлекся, что возвращение других с прогулки стало для него неожиданностью. Дейзи нарвала ему букетик полевых цветов, а Нан потребовала, чтобы ей позволили принести Дану ужин. Он лежал на диване, дверь в столовую была открыта, и он видел других мальчиков за столом а они приветливо кивали ему, уплетая хлеб с маслом. Мистер Байер вскоре отнес его в постель. Потом притопал Тедди в ночной рубашонке сказать спокойной ночи. Он-то отправлялся в свое гнездышко рано, как птичка. «Я хочу сказать молитву вместе с Дани. Можно?» Попросил он маму и, получив ее согласие, встал на колени рядом с кроваткой Дана и, сложив пухлые ладошки, тихо произнес «Путь, Бозенька, богосовит всех и поможет мне быть каёсим». С этим он удалился, луча милой сонной улыбкой через мамино плечо. И вот смолкли разговоры и отзвучали вечерние гимны, а в доме повисла дивная воскресная тишина. Дан лежал без сна в своей милой комнатке, думая новые мысли Ощущая, как новые желания и надежды пробуждаются в его мальчишеском сердце, ибо туда проникли два добрых ангела — любовь и благодарность. И оба приступили к трудам, завершить которые способны лишь время и настойчивость. Истово желая сдержать первое свое обещание, Дан сложил ладони во тьме и тихо прошептал простенькую молитву Тедди. «Пусть, Боженька!» благословит всех и поможет мне быть хорошим.